в саду в сентябре на народном саду подела листва побурел кохи. сад стал похож на вытертый воротник старой шубы. в сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку пятиклассник ванька махась гулял с гимназисткой сидящие на скамейке парни с бережной улицы, стали зарываться. — Эй, Сизяк, ты с нашей улицы, девчонок, не замай? Махась отвел гимназистку к фонтану, сказал. — Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета. Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатилась в одной общей сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллеи сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников. Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление ЦАП-Сарапыча окончательно прекратило побольше. И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, Но родительский комитет одобрил приказ директора.